Глава 31. Я пришел бы к вам раньше, но меня задержала стойкость ваших солдат. И величайший военачальник во главе своих солдат, лишенных боевого духа, оказывается полной бездарностью. Наполеон Бонапарт. Исключительная боеспособность русского солдата всегда была загадкой для Запада. Этот феномен был бы логичен, если бы он был накормлен, обут, одет лучше, чем солдат западных стран во все времена. Но, как правило, все было наоборот. Был вооружен хуже, питался скромнее, одевался проще и при этом все равно побеждал. Неприхотливость воинов-славян подробно описывает еще византиец, создавший в VI-VII столетиях своеобразный военный учебник – под названием кон. Они многочисленны, выносливы, легко переносят жар, холод, дождь, наготу, недостаток в пище. Впечатление от стойкости и самоотверженности русских солдат порой было настолько велико, что иностранцы приписывали им совсем уж мистические свойства, вроде они не боятся никакой стихии, потому что они сами и есть стихия. Конечно, приятно быть уверенным и уверять других, что секрет потрясающего упорства русского солдата в бою кроется в неких мистических высотах подсознания, доступных только посвященным. Однако истина, как всегда, гораздо приземленнее, хотя и не менее интригующая. Армия России, да и СССР времен Великой Отечественной, это крестьянская армия с особым характером солдата-землепашца, выкованным в смертельно-вековой схватке с чрезвычайно агрессивной окружающей средой. Всю свою жизнь русский крестьянин вел настоящую войну с природой, которая не прощала ошибок и была беспощадна к бездельникам. Они просто не выживали. Именно жесточайшие условия жизни являлись тем закаливающим фактором, оберегающим от всех напастей во все времена. «Мы просто не замечаем той ситуации, в которой живем», писал Андрей Петрович Паршев. «Олейних пастбищ в нашей стране существенно больше, чем пригодных для сельского хозяйства земель». О нашей пашни едва ли хватит для самообеспечения. Сколько раз вы слышали, что Канада или Скандинавия такие же холодные страны, как Россия? Это совсем не так. Даже Аляска по сравнению с Чукоткой – курорт. Суровый климат России позволял заниматься сельскохозяйственными работами только 4-5 месяцев в году, в то время как в Европе сельскохозяйственный сезон длился 8-10 месяцев. В Европе погода и состояние почв Почти всегда позволяли не спеша обработать участок, отсеяться и собрать урожай, причем опоздание на неделю-две никогда не было катастрофой. В условиях суровой продолжительной российской зимы и скудной земли, когда времени на полевые работы всегда впритык, работать приходилось на износ. Каждый потерянный день мог закончиться трагически, за урожай постоянно приходилось именно сражаться. В этом сражении участвовала вся крестьянская семья от мала до велика, поэтому молодежь очень рано познавала тяжелую работу через «не могу». Все, кто позволял себе думать и работать по-другому, просто не выживали. Таким образом, историко-климатическая селекция хлебопашцев привела к закономерному результату появления работника, привыкшего работать трудно, долго, монотонно, в условиях повышенного риска. А война – это в первую очередь именно трудная, долгая, монотонная работа в условиях чрезвычайно агрессивной внешней среды. Вторая часть секрета воинской стойкости заключается в условиях, в которых русский крестьянин сталкивался с атакующим его неприятелем. Так как главным временем для военных действий средневековой Руси была зима, когда реки превращались в дороги, то и основной военный риск приходился именно на это время – А подвергнуться разорению в самое холодное время – это гарантированная смерть для всей семьи. Поэтому, когда среди европейских земледельцев считалось возможным переждать набег в ближайшем лесу, для русских пахарей, живущих за климатической чертой выживания, девиз «не шагу назад», был вопросом выживания, если не их самих, то хотя бы многочисленного потомства. Свидетельство знатного русофоба маркиза Астольфа де Кюстина из его путевых заметок «Россия в 1839 году». «Русский крестьянин не знает препятствий для выполнения порученного приказания. Вооруженный топором, он превращается в волшебника и вновь обретает для вас культурные блага в пустыне и лесной чаще». Он починит вам экипаж, он заменит сломанное колесо с рубленным деревом, привязанным одним концом коси повозки, а другим концом волочащимся по земле. Если телега ваша окончательно откажется служить, он в мгновение ока соорудит вам новую из обломков старой. Если вы захотите переночевать среди леса, он вам несколько часов сколотит хижину и, устроив вас как можно уютнее и удобнее, завернется в свой тулуп и заснет на пороге импровизированного ночлега, охраняя ваш сон, как верный часовой, или усядется около шалаша под деревом и мечтательно, глядя ввысь, начнет вас развлекать меланхолическими напевами, как гармонирующими с лучшими движениями вашего сердца, ибо врожденная музыкальность является одним из даров этой избранной расы. Не случайно Александр Сергеевич Пушкин В 1834 году в разгар крепостничества и народного бесправия написал своеобразный гимн человеческому достоинству крестьянина. «Взгляните на русского крестьянина, есть ли и тень рабского унижения в его поступе и речи, о его смелости и смышленности и говорить нечего, переимчивость его известна, проворство и ловкость удивительны». В России нет человека, который бы не имел своего собственного жилища. Нищий скитается по миру, оставляет свою избу. Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши. У нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности. Наш крестьянин опрятен по привычке и по правилу. Каждую субботу ходит он в баню, умывается по нескольку раз в день. Путешествие из Москвы в Петербург. Как мало вяжется этот яркий образ с привычным стереотипом о забитом и угнетенном крестьянине. Еще одно обстоятельство, влияющее на менталитет и характер русского крестьянина – огромные просторы, которые образовались не из праздной прихоти, а пожизненной необходимости, будучи одним из условий физического выживания государства. Бесконечные нашествия Запада, Юга и Востока, разрушавшие дотла русские города и наполнявшие русскими людьми средиземноморские рынки работорговли, тоже требовали расширения территорий и сильного государства для самозащиты. «Если безопасность США и Англии была гарантирована океанами и проливами, то наша может быть гарантирована только воинской повинностью», – писал Иван Лукьянович Солоневич, русский публицист и исторический писатель белорусского происхождения. Коснувшись такого интимного раздела Этнагенеса, как происхождение личных волевых качеств солдата-крестьянина, мы не имеем права оставить без внимания такие важные составляющие стойкости русских воинов, как коллективная взаимопомощь и массовый героизм. Простите за шаблонную фразу. У любой нации хватает умелых и сильных бойцов, однако сборная таких бойцов – это еще не армия, Точнее, это еще не армия-победитель. Должно быть еще кое-что, что цементирует рать, являясь коллективным мотиватором и коллективной совестью. В армии России, состоящей в основном из землепашцев, такой фундамент имелся и был он неотъемлемо частью сурового существования хлеборобов. Понятно, что выжить в беспрецедентно трудных климатических условиях можно было только благодаря определенным компенсационным механизмам и в национальном характере, и в общественно-политической жизни, который воплотился в сельской общине, которую сами хлеборобы называли тем же словом, что и вселенную – мир. Эта пришедшая из глубины веков естественная крестьянская система взаимовыручки и коллективизма не давала превратить человека в одинокую песчинку, унесенную ветром, мешала разорять, брала на поруки, опекала в старости и в младости, страховала, кредитовала, а если было за что – и наказывала – У нее был даже собственный уголовный суд и своя тюрьма. Выборные шерифы, которыми гордятся американцы, существовали в крестьянской русской общине уже за тысячу лет до образования США. Женщины участвовали в работе крестьянского самоуправления за тысячу лет до возникновения феминизма. Обществом строили и ремонтировали дороги, мосты, собирали налоги, смотрели за порядком, судили, мерили И делали это без всякого понукания государства и без ценных советов партии и правительства. Конечно же, такая ситуация с точки зрения любой власти считалась абсолютно нетерпимой. Мировой мужик, приятный во всех отношениях мужчина, такой эпитет сохранился у нас с тех пор, когда крестьянской жизнью управляли мировые. Это были избранные миром общины, старосты, сотники, десятники, окладчики. В эту категорию входили смотрители училищ и больниц, сборщики податей, Лесные и полевые сторожа, писари, дураков, идиотов, хамов туда предпочитали не брать, дабы потом при общении с сонами не расстраиваться. А избранные прекрасно понимали, как сегодня они будут относиться к односельчанам, так завтра к ним будет относиться следующий выборный, выбранный мировым сходом. Община была воплощением представлений крестьянина о правде, она требовала, была строгой, но, по его мнению, справедливой. Важное сравнение приводит Александр Николаевич Энгельгард, русский публицист-народник, упоминая рядом в одном предложении «Государе и общину». По понятиям мужика каждый человек думает за себя, о своей личной пользе. Каждый человек эгоист, только мир да царь думают обо всех, только мир да царь не эгоисты. Это те две силы, которые давали крестьянину ощущение защищенности. В народной поговорке они были связаны. Коли всем миром вздохнут, то и до царя слухи дойдут. Община была не просто хозяйственным организмом, направленным на решение определенных экономических и политических задач, но и выполняла важную воспитательную функцию. Мужицкий был прост и часто груб. Община же в России осуществляла своеобразный нравственный контроль, что было чрезвычайно важно для крестьянской страны такого размера. Она учила уважать друг друга. Вот как описывается Энгельгардом ритуал деревенского приветствия. При встрече крестьяне кланяются друг другу, снимают шапки, называют по имени отчеству. При встречах мужчины снимают шапки и подают друг другу руки. Женщины кланяются и здороваются. Впервые внимание к русской общине привлек немецкий исследователь Август фон Гагстгаузен. Он составил ее первое подробное описание, в котором дал ей самую высокую оценку, считая, что Россия уже осуществила утопические мечты Сен-Симона, причем без атеизма, который питает французскую социалистическую систему. Он ратовал за сохранение и укрепление крестьянской общины, считая, что именно в ней – залог будущего благополучия страны. Даже такой пораженный западник, как Александр Иванович Герцен, сравнив нравственные нормы в русской общине с увиденным в Европе, склонился в сторону славянофильства. Пытался убедить себя и других в том, что община – это жизненный нерв нашего национального существования. Счастье для русского народа, что он остался вне европейской цивилизации, которая без сомнения подкопала бы общину и которая ныне дошла в социализме до самоотрицания». Но если читать школьные учебники второй половины 20-го и начала 21-го веков, вся новейшая история России – это борьба крестьян против своего счастья, где главный тормоз на пути к нему – та самая община. С этим полностью согласны как первые монархисты, так и первые социалисты. Одинаково ожесточенно воевали с многовековым крестьянским укладом и царское правительство, и советское – Уже одно это завидное единодушие таких непримиримых политических противников должно насторожить. Сценарист обратил на это внимание еще будучи студентом, и когда начал копать, с прискорбием констатировал, что община одинаково мешала и правым, и левым решать свои собственные проблемы, никаким боком со счастьем народным не связанные. Правым требовалось большое количество свободных рук для промышленности. Левым нужны были обездоленные и угнетаемые только для баррикад, и тем и другим хотелось, чтобы подопечные от них зависели чуть больше, чем полностью, и были послушны, и бессловесны. Общими право-левыми усилиями вековой уклад хлебопашцев удалось разгромить только к началу сороковых в результате чего против СССР воевала не только вся Европа, но и созданная немецким абвером из советских военнопленных так называемая Русская освободительная армия, РОА, под командованием бывшего генерал лейтенанта РККА Андрея Андреевича Власова, явление абсолютно немыслимое при господстве общинных моральных принципов и нравственных устоев. После жуткого рукотворного кризиса конец XX века завершился государственным дефолтом 1998 года. По всем расчетам, наших западных партнеров, уровень жизни в России должен был ополовиниться. Однако он обвалился на четверть и застыл, как вкопанный. Заинтересованные таким любопытным явлением американские социологи раскопали, что вокруг каждого гражданина России существует неформальная сеть из 10-15 человек, к которым он свободно может обратиться за любой помощью, и эта помощь гарантированно будет оказана». Это работают обломки растоптанной, осмеянной, уничтоженной двумя революциями крестьянской общины. Несложно представить, сколько традиционный русский мир мог сделать полезного, если бы активные, целеустремленные политики, если бы активные, целеустремленные политики занялись его встраиванием в промышленную модель развития вместо постоянных попыток уничтожить. Впрочем, время все расставило по своим местам, и урбанизированное население конца XX – начала XXI веков вдруг массово затасковало по утраченному чувству локтя и принялось создавать различные эрзацы копного общежития. Поэтому отдельную папку в хозяйстве сценариста занимал план по интеграции крестьянской общины в индустриальное общество и плетение из общин горизонтальной сетевой структуры – Способны работать как автономно, так и во взаимодействии с вертикалью власти. главное формирующие такие стандарты личной коллективной ответственности, которые невозможно будет игнорировать как на муниципальном, так и на государственном уровне. Но все это потом. А сейчас востребованы совсем другие предложения, армейские, из раздела «Действия отделения на пересеченной местности и в плотной городской застройке». Постигающие эти курсанты Зубатова из группы антитеррора самозабвенно рыли окопы, оборудовали скрытые позиции, сотнями изводили патроны, досконально осваивая оптические прицелы, а заодно Мосинки – трехлинейные винтовки конструкции Сергея Ивановича Мосина, образца 1891 года николай михайлович поскрипев насчет надоевшей военной службы пригласил на одно из занятий начальника офицерской кавалерийской школы алексея алексеевича брусилова да да того самого генерал долго разглядывал маскировчные костюмы снайперов наблюдал за действиями снайперских двоек на местности после чего категорически потребовал чтобы в его школе как можно быстрее были открыты аналогичные курсы на которых можно будет знакомиться с опытом англобургской войны и приобретать полезные навыки скрытного перемещения и маскировки. Подготовка к активным действиям заканчивалась. Группа единомышленников отправлялась на восток. Еще три месяца им понадобится для последних приготовлений в Забайкалье, после чего начнется самое интересное.